Эльзас и Лотарингия были присоединены к Германии в результате франко-прусской войны по франкфуртскому миру 10 мая 1871 года. Власти, которым приходилось уступать часть своего персонала, не считались, видимо, с государственной необходимостью дать лучшее из того, чем они располагали для выполнения трудной задачи ассимиляции вновь присоединенного населения, а отбирали чиновников, ухода которых желало начальство или они сами. В коллегиях все еще встречались бывшие секретари префектур и другие остатки французской администрации. Префектура – местный орган центральной администрации, управлявший делами департамента, основной административно-территориальной единицы Франции со времени французской буржуазной революции конца XVIII века. Система префектур была введена Наполеоном в 1800 году. В Ренских землях, отошедших впоследствии к Пруссии, Во времена французского владычества было проведено аналогичное деление. Личный состав не всегда отвечал тому несколько необоснованному идеалу, который витал передо мной, когда мне было 21 год. Еще менее соответствовало ему содержание текущей работы. Мне вспоминается, что при частых разногласиях между чиновниками и населением, или среди каждой из этих сторон, разногласиях, полемика вокруг которых длилась годами и нагромождала груды дел, Я обычно оставался под впечатлением, да, пожалуй, можно сделать и так. Вопросы, то или иное решение которых не стоило затраченной на них бумаги, вполне могли быть разрешены одним префектом при затрате в четверо меньшего количества труда. Если не считать низшего служебного персонала, то при всем том, работа, которую в течение дня должен был выполнить чиновник, была невелика. Должности же начальников отделений были чистой синикурой. «Финникура» — латинское выражение «без заботы», обозначает должность, хорошо оплачиваемую, но не требующую работы. Уезжая из Ахина, я составил себе невысокое мнение о нашей бюрократии в общем и об отдельных ее представителях в частности, за исключением даровитого президента, графа Арнима Бойценбурга. Президент, точнее, регерунгс-президент. Но относительно некоторых лиц это мнение изменилось в более благоприятном для них смысле, когда я вскоре познакомился с Потсдамским управлением, куда я был переведен в 1837 году, по собственному моему желанию. Косвенные налоги находились там, в отличие от других провинций, в ведении администрации. А именно они приобретали для меня особое значение, если я действительно стремился сделать таможенную политику базисом моего будущего. Члены коллегии произвели здесь на меня более достойные впечатления по сравнению с аахинскими, но в своей совокупности они все же представлялись мне людьми с косичкой и в парике. Косичка и парик символизируют здесь старую бюрократию. К той же категории я в силу юношеской заносчивости причислял и патриархально почтенного обер-президента фон Бассевица. В отличие от него аахинский регионс-президент граф Арним Хотя и казался мне также человеком в парике, общепринятого на государственной службе образца, но без косички, в переносном смысле слова. Переменив впоследствии государственную службу на жизнь в деревне, я в своих взаимоотношениях помещика с властями сохранил, как мне теперь представляется, очень уж отрицательное мнение о достоинствах нашей бюрократии и, пожалуй, чрезмерную склонность критиковать ее. Бисмарк покинул службу 22 октября 1839 года. Помню, как мне, замещавшему тогда Ландрата, пришлось дать однажды заключение по плану об отмене выборности Ландратов. Я высказался в том смысле, что уважение к бюрократии падает по мере удаления по иерархической лестнице от Ландрата к верху.